Глава 31. Хорошее начало. Но не будем останавливаться на достигнутом. Впереди у нас еще вся ночь. Довольно улыбнулся Воломео. Не думаю. По пещере разнесся гулкий голос дракона, а затем показалась его фигура. Даже издалека я видала, какое пламя полыхает в его глазах. Но как? «Это невозможно!» — изумлённо воскликнул Ирвинг. «Я не её муж. Твоё заклинание не могло меня пленить, столько оглушило, дав тебе возможность скрыться. Что ж, мне не повезло. Но это ещё не означает твою победу!» Лицо Валомео исказило злая гримаса. «Надеешься поразить меня этим?» Хмыкнув, Дэйгон указал на воинственно торчащие члены Ирвинга. "Даю тебе полминуту, чтобы прикрыться, а затем я убью тебя". Выломив быстро натянул штаны, а затем выхватил из вороха своей одежды кинжал. "Не слишком ли ты самонадеин?" прошипел он. "Напротив. Глупый самонадеин здесь ты. Если тебе приказали убить её, Нужно было убивать, а не строить собственные планы. «Смотрю, ты не особо ценишь эту женщину? Тогда, может быть, позволишь мне исполнить приказ?» Дракон молча шагнул вперед, давая понять, что разговор окончен. Ирвинг первый бросился в атаку. Кажется, нечто подобное я уже видела, только в другой пещере. Никаких шансов победить дракона у Воломео не было. Дэйгон играл со своим противником, как кошка с мышкой, давая своей жертве ощутить всю безвыходность ситуации. Когда дракону надоело забавляться, он сам перешел в атаку, и ни один его удар не промахнулся мимо цели. «Не убивай его!» — воскликнула я, видя, что Дэйгон собирается нанести смертельный удар. Дракон отвлекся на меня. И Ирвинг, воспользовавшись мгновением, выпустил крылья и рванул вверх, надеясь спастись. Дейгон обернулся, и кольца его мощного тела скрутили тисками Ирвинга. Казалось, будто огромная змея поймала маленькую птичку в свой страшный плен. Дракон усилил хватку и раздался треск. Воломео закричал от боли, а затем, словно тряпичная кукла, рухнул на землю. Дейгон уже стоял подле, любуясь на переломанные крылья и мучения Ирвинга. «Жалкое зрелище!» — произнёс он. «Прошу! Жалься!» — простонал Валомео. «Оставлять себя в живых слишком глупо! Не убивай его! Того, что ты сделал, достаточно!» Заступилась я, как бы там ни было, но в какой-то степени Ирвинга мне было жаль. «Принимать самые глупые решения из возможных». «Это твоё правило», — вздёрнул бровь дайгон «Как хочешь. Мне безразлична его жизнь или смерть». Потеряв интерес к скулящему от боли Ирвингу, дракон подошёл ко мне. Быстро освободил руки и, сняв с себя кимоно, накинул одежду мне на плечи. Мои ноги плохо слушались». И я стала медленно оседать. Дракон издал какой-то обречённо раздражённый звук и бесцеремонно закинул меня к себе на плечо. «Можно поаккуратнее? Не мешок с картошкой?» — обиделась я. «Лучше сказать мешок с неприятностями», — ответил дракон, выходя из пещеры. «Вообще-то я спрашивала у всех вас совета по поводу этого брака». Я устроилась поудобнее, уперевшись локтем ему в лопатку и подперев свою голову, чтобы её не мотало на ходу. Ладно. На этот раз я могу отчасти признать свою вину. Всего лишь отчасти? Ты провёл церемонию! Он казался мне хорошим парнем. Что ж, он обманул нас всех. Он сказал, зачем похитил тебя. Сказал, что ему приказали меня убить. В этом мире я вызвала негодование только у двух особ. Королеве из царства людей и бывшей возлюбленной серпа. Вероятно, одна из них приказала со мной разделаться. Ноги не очень злопамятные. В любом случае, тебе следует быть осторожнее. Но что нам теперь делать? Как освободить остальных? Я сжала в ладошке кулон с моими мужьями. Я не разбираюсь в магии крови, она чужда нашему миру. Может быть, твой камень может помочь? Камень? В моей голове не сразу всплыло воспоминание о том моменте, когда я размахивала своим телефоном. А, нет, это не его профиль. Кстати, где моя сумка? Уцелевшие вещи я оставила здесь поблизости. Среди них и твоя сумка. Многое пострадало. Палатка сгорела, а часть вещей унёс перепуганный клювовоз. Я вздохнула. Ночевать в палатке было намного приятнее, чем под открытым небом. Но что поделать? Вскоре дракон поставил меня на землю у небольшой кучки сваленных у дерева вещей. Я выхватила свою потёртую сумку и прижала к себе. Да игон порылся в остальном... И достал одну из запасных рубашек рано. Едва уловимый знакомый аромат абрикосов коснулся моего носа, на глаза тут же выступили слезы. Как скоро мне удастся освободить их и снова обнять? Остальное брать не будем. Дракон не заметил моего состояния. Но... Если тебе нужен этот хлам, неси его сама. Я вздохнула, предчувствуя, что путешествие с вредным ящером серьёзно попортит мне нервы. Не дожидаясь меня, Дайгон снова зашагал по лесу. «Яг, куда мы идём?» — окликнула его. «Как ты меня назвала?» «А что, тебе больше нравится Дай или Гон?» Я не мило хлопнула ресницами. «Мне больше нравится моё имя» которая звучит «Да, я, гон!» Ладно, но попытаться же стоило. Так куда мы идём? Единственное, кто может что-то знать об этой магии, это главная госпожа. А, значит, мы придерживаемся маршруту? Нет. По Большому тракту мы больше не пойдём. Безопаснее будет идти обходными тропами. Хорошо. Главное, что у нас есть надежда освободить их.